Светлана Бояршина. Правильное желание. «Вот шиш тебе!» — процедил сквозь зубы сталкер. «На этот раз будет все по-другому. Никаких желаний». Сияние огромного кристалла смешивалось с кроваво-красным светом, проникающим сквозь прорехи в обветшавшей кровле саркофага. Рождало непередаваемую гамму цвета, в отблесках которого кружились неясные тени. В них кот видел себя, вернее, свои копии, порожденные зоной. Проклятый камень вновь показывал ему все тщетные попытки вымолить то единственное и заветное желание, с которым он прошел половину зоны. Преодолел посты фанатиков, дополз до него и так подло был обманут. Он словно застрял в неком подобии замкнутого круга. Но осознал это только сейчас, за считанные минуты перед выбросом, привалившись спиной к холодному бетону. Силы стремительно покидали его вместе с кровью, что сочилось из простреленного бедра. «Я ведь был уже тут», — сам себе сказал сталкер и медленно расстегнул подсумок. «На этот раз я с гостинцем пришел». Криво усмехнувшись, запустил туда руку. В ладонь легла гладкая наступательная граната. Торжественный голос, возникающий где-то под черепной коробкой, в очередной раз позвал его, но кот отмахнулся от него, как от назойливой мухи, жужжащей ухом. «Врешь! Камни не исполняют желания, и я это уже понял. Иначе я бы не сидел здесь с этой штукой в руках. Оторвать, конечно, я тебя не смогу, но облицовку я тебе испорчу». Маленькое металлическое колечко с необычайно громким звуком упало на пол. Сталкер поднялся на ноги и, что есть силы, швырнул гранату в сторону наливающегося красным кристалла. Грохота взрыва он не услышал. Пространство над головой разверзлось, грянул выброс. Нестерпимо яркая вспышка озарила все вокруг. Сознание погасло, наступила спасительная темнота. Кот открыл глаза, словно вынырнул после прыжка в темную холодную воду. Дыхание перехватило, и он, как рыба, открывал рот, жадно глотая воздух. Волна судороги прокатилась по телу, разогревая окоченевшие мышцы. Первое, что он увидел, — темное, мрачное небо, по которому плыли свинцовые тучи. Несколько капель надвигающегося дождя упало на лицо, заставляя понять, что происходящее вокруг реально. Послышались выстрелы, сухой треск винтовок прокатился над топями, разогнал стаю ворон — Черные птицы взмыли в небо и с громким карканем закружили в ожидании мертвечины. «Стволы на отуске», — отметил кот, уставившись в грозящий разразиться ливнем небосвод. «Черт с вами!» — пробормотал он и закрыл ладонью лицо. «Это не моя война, и дела синих меня не касаются». С протяжным стоном перевернулся на бок, соображая, кто он и почему попал в такое положение. Обрывки воспоминаний наводнили голову. Обелиск, белокурая девушка, выброс, граната в руках, сияющий голубым светом артефакт. Постепенно разрозненный пазл сложился в картину его прошлого. А его ли? Кот сам был до конца не уверен, что все, что произошло, было именно с ним. Он будто видел прошедшее чужими глазами. А сейчас он должен встать и во что бы то ни стало направиться на север. «Зачем?» задал сам себе вопрос. И пока лихорадочный искал ответ, потянулся рукой в поисках оружия. «Ведь не бывает такого в зоне и без ствола. Увы, ни автомата, ни пистолета рядом не было». «Что за нафиг?» выругался он, перевернулся на спину, сел. Вспомнил, как словил филейной частью своей тушки пулю от монохромных братьев, ощупал бедро, Не нашел ранения, а потер лоб. Приснилось, что ли? Попробовал подняться на ноги, но колени предательски подогнулись. Притяжение земли никак не хотело отпускать из своих гостеприимных объятий. Вторая попытка оказалась удачнее. Шаркой ногами кот побрел туда, откуда несколько минут назад доносились выстрелы в надежде разжиться хоть каким-нибудь оружием. Чем черт не шутит, может, с трупа что-то перепадет... Где стреляют, зачастую убитые есть. А убийцы не всегда трофеями интересуются. «Аню найти надо», — в такт шагам произнес он. И тут же остановился и до скрипа сжал зубы. «Нет ее больше. В аномалию попала. «Что я говорю? Бандиты застрелили». «Какие бандиты? Наемники это были». Память о том злополучном дне разделилась на три совершенно разных фрагмента. Будто в его голове одновременно соединились воспоминания разных людей. «Похоже, в очаг пси-активности угодил», — решил кот и потряс головой, прогоняя на наваждение. Вытер рукавом мокрое от пота лицо, еще раз чертыхнулся. «Такой бардак в голове! Сны от реальности не отличаю! Надо же такому присниться!» Обелиск противопехотной гранаты решил подорвать. «И как на болото попал, тоже не помню». Чушь какая-то. Ствол потерял, рюкзака нет. И ощущения странные, будто со мной это уже было. Наверное, не в первой зоне меня морочить. Поток мыслей оборвал стон, долетевший вместе с порывом ветра из зарослей камыша. Сталкер остановился. Прислушался, не обманывают ли его собственные уши. Повертел головой, затем осторожно позвал. «Эй, то бы ты ни был, отзовись». Ветер вместе с болотистым духом принес запах крови, который ни с чем спутать было невозможно, и снова слабый стон. В другой раз кот десятой дорогой обошел бы это место, но интуиция гнала его туда. «Так надо!» — говорило сердце. «Не лезь, дурень!» — орал здравый смысл, прекрасно понимая, что некоторые мутанты с легкостью умеют имитировать звуки. Кот нащупал в кармане пару болтов бросил перед собой, убеждаясь, что на пути нет аномалий, завернул за валуны, остановился. Несколько тел в синих комбезах лежали рядом среди пожухлой травы. Подошел ближе, понял, наемники расстреляли друг друга. То ли что-то не поделили между собой, то ли кто-то заставил это сделать. Последнее означало, что отрядом диких гусей позабавился «кукловод», Сталкер подобрал оставшуюся без хозяина штурмовую винтовку G-36, с сожалением отметил, что рожок был пуст, в спешке обшарил карманы разгрузки на трупе, нашел два снаряженных магазина и аптечку, посмотрел по сторонам, убедился, что псионика нет поблизости, перезарядился, затем стащил рюкзак с мертвеца и вытряхнул его содержимое. Сердце гулко застучало в груди и на мгновение обдало жаром, когда он подошел к скрученной в позе эмбриона девушке. Светлые волосы выбились из-под капюшона. Бледная кожа казалась синюшной, а комбинезон густо испачкан кровью. Наемница была жива. Она открыла глаза, когда сталкер склонился над ней. «Не может быть!» Аня ошарашенно пробормотал кот и бросился к ней. Осторожно повернул на спину. Пуля пробила легкую броню и застряла в теле. Кровь ручейком стекала на землю, погровыми каплями блестела на сухих камышовых листьях. Все еще не веря в происходящее, расстегнул бронежилет, наспех перевязал трофейным перевязочным пакетом, распотрошил аптечку, вколол промедол. «Потерпи, девочка, потерпи», – бормотал кот. «Сейчас будет легче. Ты только держись, слышишь меня?» «Держись, не уходи. Я не хочу потерять тебя снова. Не могу». Наемница вновь открыла глаза. Что-то попыталась сказать, но тихий, словно шелест увядший листвый голос, заглушил неожиданно налетевший порыв ветра. С уголка ее рта потекла стройка крови. «Все хорошо. Не разговаривай. Береги силы», — промотал сталкер. Он осторожно убрал волосы с ее лица, повесил винтовку себе на шею, забрал рюкзак одного из наемников, взвалил девушку на плечи, побрел по сухой тропе надеясь добраться, если не до лекаря, то хотя бы до шамана. Не было никакой уверенности, что эта тропа когда-нибудь приведет к дому врачевателя. Была лишь надежда, и пока кот упрямо переставлял ноги, он верил, что дойдет, и док поможет. На то он и призрак зоны, и лечит всех, даже самых безнадежных. Сколько прошагал, он не знал. Если судить по солнцу, то день давно перевалил за полдень. Теперь каждый шаг давался с трудом. Мышцы каменели, одежда пропиталась потом и прилепла к телу. Девушка не подала признаков жизни. Порой ему казалось, что он несет мертвое тело. Но остановиться и посмотреть кот не решался. Вскоре тропа закончилась, ноги по щиколотку увязли в болотной жиже и противно чавкали. Обессиленный сталкер нашел сухой клочок земли, осторожно опустил свою ношу, а сам рухнул рядом с ней на колени. Дрожащей рукой прикоснулся к ее шее. Слабое пульсирование сонной артерии вызвало вздох облегчения. Аня была жива. «Вставай!» — приказал себе кот. «Подъем, сталкер!» Он оперся прикладом о землю, тяжело поднялся с места. В это время из камыши выглянула уродливая морда, понюхала воздух, ощерилась и вскоре вывалилась всем своим мутировавшим телом и засеменила к ним, виляя куцым хвостиком». Кот вскинул винтовку, готовый расправиться со зверем, но, к счастью, вовремя заметил широкий ошейник на толстой шее. Это была собака доктора. Мало кто по эту сторону периметра приручает мутантов, тем более на болотах. «Сона сжалилась над нами», — прошептал он и опустил ствол. «Дружок, куда же ты меня ведешь?» — послышался голос, и вслед за собакой вышел ее хозяин, пожилой мужчину в длинном коричневом плаще с небольшим рюкзачком за плечами. Как ни странно, никакого оружия при нем не было. В руках длинная палка, на которую он опирался при ходьбе, а заодно ощупывал почву перед собой. Не дать не взять любитель тихой охоты. Только вот какие могут быть грибы на болоте? Разве что клюква? Эта ягода в топих растет. Вот только в зоне никто ее не встречал. «Не думал, что буду радоваться появлению псевдопса», — немного ошарашенно прошептал кот и во все горло закричал, чтобы привлечь внимание «Сюда, док! Нам помощь нужна!» «Спаси ее! Умоляю!» дрожью в голосе попросил сталкер, когда доктор подошел к ним. «Проси все, что хочешь! И я все выполню! Хабаром отплачу! Или погоди тараторить!» Прервал его док. «Там постой, а то свет загораживаешь!» Он указал пальцем, куда встать сталкеру, и тот покорно отошел в сторону. Наклонился над девушкой, нащупал пульс, оттянул века, посмотрел реакцию зрачка что-то пробурчал себе под нос. «Добротную повязку сделал. Молодец!» — похвалил он кота. «Профессионально сработал. Достал из рюкзака сверток со снадобьями. Открыл наемнице рот и небольшую горошину лекарства положил ей под язык. Затем извлек из контейнера артефакт и бесцеремонно затолкал его под бинты. Девушка застонала, но глаза так и не открыла. «Много крови она у тебя потеряла!» «Что стоишь, как истукан?» «В стационар, в операционную ее!» – распорядился целитель, взглянув на застывшего рядом кота. «Давай за мной, тут недалеко». С необычной для людей его возраста прытью доктор поднялся и двинулся в сторону Тоби. Сталкер с драгоценной ношей на руках едва поспевал за ним. Явно был у необыкновенного старика какой-то секрет передвижения по зоне. Как только они обогнули крупный бачак, заросший болотным камышом, вышли к обжитому домику на небольшой сухой возвышенности. Кот мог поклясться, что никакого жилья на милю вокруг до этого не было. «А тут, нате, дом стоит, даже цветы под окном цветут. Клади ее сюда!» В хозяйстве распорядился доктор, указав на каталку прямо возле двери, а сам исчез в недрах своего дома. Сталкер уложил Аню, откинул светлую прядь с ее мертвенно-бледного лица и шепотом пообещал, что все будет хорошо». Не дожидаясь приглашения, повез ее в дом. На встречу вышел доктор в белом халате. Теперь он походил на обыкновенного сельского врача, а не на путника, встреченного на болоте. Покачал головой, велел разуться и ждать его на кухне. Чайник поставь, и поешь там как следует. А то смотри, какой бледный. Освобожусь и тебе, укольчик, сделаю, сказав это, врач и его пациентка исчезли за дверью. Оставшись в одиночестве, Сталкер стащил с ног ботинки, опустился на скамейку, что стояла в коридоре, и просидел на ней до возвращения хозяина. Тревожные мысли никак не давали покоя. «Ну, как она?» — подскочил он с вопросом, когда дверь отворилась, и на пороге оказался уставший, но довольный доктор. «Жить будет?» «Спит твоя подруга», — ответил док, стащил с лица медицинскую маску и добродушно улыбнулся. отлечится на своих ногах уйдет. «Спасибо!» Кот с облегчением выдохнул. «Я так боялся ее снова потерять!» «Снова?» – переспросил док. «Да!» – мрачно ответил сталкер. Не совсем его воспоминания полезли в голову. Он ясно видел испачканные кровью руки и мертвую Аню на пожелтевшей траве. Как твердая решимость вернуть ее погнала к обелиску, исполняющему желание. «А вот тут поподробнее!» – попросил док. Рассказ сталкера заинтересовал его. Из прихожей они плавно переместились на кухню, где за хорошим ужином кот рассказал ему все, что происходило с ним последнее время. Доктор слушал, изредка качал головой. Он давно разучился чему-то удивляться. Это там, на большой земле, светило-психиатрии вынесли бы сталкеру неутешительный диагноз. Но тут зона, в ней всякое бывает. «Вспомнил», прервав свой рассказ, заявил кот. «Возле могильника я убил человека, похожего на меня, как две капли воды». Я не хотел этого. Он первым набросился с ножом. С тех пор моя жизнь превратилась в замкнутый круг. Аня погибала у меня на руках, а я, чтобы все исправить, направлялся к обелиску. Зона смеялась надо мной, повторяя все заново. «Погоди», — воскликнул доктор, отодвигая чашку черного, как деготь, чая. «Надо проверить». Он поднялся с места и быстро вышел за дверь. Долго гремел чем-то в соседней комнате, а когда вернулся, в его руках был контейнер с незнакомым сталкеру артефактом. Дай сюда руку, потребовал он. Когда Кот протянул к нему ладонь, док вложил в нее прозрачное узловатое образование. От прикосновения к коже Сталкера артефакт помутнел, затем стал синим, будто его наполнили чернилами. Так артефакт реагировал на контакт с порождениями зоны. Кто такой шатун, ты знаешь? осторожно поинтересовался доктор. Ну да, слышал о них, ответил Кот, не отрывая взгляда от мерцающего камня. Не мутанты, и не люди. Копии, если точнее сказать. Много байк про них ходит. Тебе не понравится то, что я тебе сейчас скажу? Доктор был абсолютно серьезен. Ты мне сказал, что был у исполнителя несколько раз и всегда после выброса оказывался в другом месте, где-то на просторах зоны? Проживал один и тот же свой отрезок жизни снова и снова? Ну да. Вот ты и есть тот самый Шатун». — изрек он и положил свою широкую ладонь на плечо собеседника. Успокаивающе похлопал. «Я не... Я же живой!» — воскликнул кот. Хотел подняться, но рука доктора не дала это сделать. «Я же все ощущаю и понимаю. Я мыслю. А значит, существую. А я и не говорю, что ты мертвый. Но я же все помню и чувствую!» Всевдосталкер сделал паузу, потом добавил. «Я люблю Аню. Больше собственной жизни люблю. Разве порождение зоны это могут?» «Память и чувства не совсем твои. Они достались тебе от оригинала, погибшего в центре зоны. И по какому-то невероятному стечению обстоятельства твоему предшественнику пришлось убить его, и в определенный срок к исполнителю пришел не он, а его дубль. Стало быть, ты дубликат копии, — сделал вывод док. Вот поэтому в твоей голове двоятся воспоминания оригинала, и бог его знает, какой по счету реплики». Кот обхватил голову руками, закрыл глаза и с досадой простонал. «Получается, я даже не человек. Я монстр, созданный зоной. Я чудовище. Копия какой-то копии...» «Послушай, человечность определяет не происхождение, а наши поступки», — заметил доктор. «В каждом из нас есть темная сторона. И от нас зависит, одержит она верх или нет». А ты за свой короткий цикл существования можешь сделать больше хорошего, чем другой человек за всю свою длинную жизнь. Ты девушку спас. Это уже немало. Док, скажи мне честно, успокоившись, спросил кот. Сколько мне осталось? Ну, до этого, до моего конца. Цикл существования шатуна определяется промежутком между выбросами, ответил доктор. И это время ты можешь прожить обыкновенной человеческой жизнью. А потом что будет потом?» «Я не знаю. Этого никто не видел. Возможно, просто перестанешь существовать, и твоя сущность сольется с единым информационным полем. Вполне вероятно, станешь артефактом». «Успокоил», — с сарказмом произнес кот. Он встал из-за стола, подошел к окну и долго глядел куда-то вдаль. Сказанное доктором не укладывалось в голове. По сути, зона неоднократно копировала и не самого кота, а его первую копию. А взрыв гранаты что-то нарушил, и выброс забросил новорожденного шатуна в недалекое прошлое. «А ведь Аня на этот раз не умерла», — подумал он, и на его лице расцвела счастливая улыбка. А я все-таки сумел изменить», — сказал он вслух. «Не обольщайся, судьбу изменить нельзя», — вставил свое веское слово доктор. «Просто выброс швырнул тебя во времени, и ты спас свою подругу до твоего знакомства с ней». «Россия, не твоего, а твоего оригинала!» Доктор погладил свою седую бородку, сел на табурет, взял в руки чашку и шумно отхлебнул остывший чай. «Ты ведь не помнишь этого?» — с интересом спросил он. «Нет!» — ответил кот, напрягая память. «Аня говорила, что ее спас какой-то сталкер, до да медика донес». «Ну вот, то, что произошло сегодня, с настоящим котом не происходило, поэтому и в твоей памяти этого нет». «А этим сталкером стал ты!» Док добродушно улыбнулся. Ему не впервой было беседовать с порождениями зоны, а шатуна ему было откровенно жалко. Парень стал заложником своих чувств и времени. Рано или поздно выброс сотрет его из этой реальности. В комнате повисла тишина. Человек и порождение зоны молча сидели друг против друга. «Куда теперь ты?» — первым нарушил молчание доктор. «Не знаю» тихо ответил кот. «Аня поправится. Помогу ей выбраться за периметр. Ну, если успею». «Ты это, парень, брось», — строго произнес доктор. «Нельзя ей туда. На большой земле она умрет. Не отпустит ее больше зона. Твоя подруга много крови потеряла и балансировала на грани жизни и смерти. Чтобы ее спасти, вместо донорской крови перелил ей вытяжку из артефакта». Регенерация ткани увеличилась в несколько сот раз, и утром она проснется абсолютно здоровой. Но у всего есть цена. Девочка не сможет жить за периметром. Теперь ее дом здесь, в зоне. «Так вот зачем она рвалась к исполнителю?» Осознавая этот факт, произнес кот. «Вот что она хотела исправить. То есть захочет изменить, когда узнает. Теоретически, если твоя копия попадет минут так на 10-15 раньше...» — сделал предположение доктор. — то сможет изменить судьбу этой девушки, ну, при условии, что все вспомнит и окажется рядом с тем самым местом, откуда ты ее ко мне принес? — Точно! — воскликнул кот. — Мне всего-то надо убить псионика, и всего этого не будет. — Но тогда не будет тебя, — сказал доктор и пристально посмотрел Шатону в глаза. — Наемники останутся живы, Аня не станет искать исполнитель желаний и встретит сталкера-кота. В свою очередь, сталкер не окажется в сердце зоны и не даст так называемую жизнь первому дублю. Ну, ты меня понял? Еще как понял, мрачно ответил кот, помолчав, немного добавил. Но ведь мое существование – это не жизнь, и я не человек. Он поднялся с места, подошел к окну, посмотрел на предзакатное небо. Солнце, стремясь за горизонт, расплескало все оттенки красного. Алые блики отражались от стоячей воды, подсвечивали камыши. Прежде чем опустить занавес, прошедший день устроил целое представление игрой алого цвета. Красиво! тихо сказал псевдосталкер, любуясь закатом. «Для себя я все решил. Дойду и все исправлю. Надо только сделать так, чтобы Аня добралась до обелиска и загадала правильное желание». «Есть одно средство!» — хлопнув в себя по лбу, воскликнул доктор. «Сборка!» «Активировав ее, можно открывать проходы в пространственные пузыри. Думаю, там ты сможешь уцелеть во время выброса, тем самым продлишь свое существование». Сказав это, он вышел, а когда вернулся, в его руках был контейнер всего с одной ячейкой. «Смотри сюда», — велел доктор. Замок тихо щелкнул, крышка медленно съехала в сторону. «Это ключ от всех дверей, что ведут во множество пространственных аномалий. Сталкеры их пузырями называют». По сути, это изолированные подпространства, и выброс над ними не властен. Кстати, в одном из них мы сейчас находимся. Видишь это кольцо? Он указал на опоясывающие, слипшиеся между собой два разных по цвету и фактуре полушария обруч. Поверни его против часовой стрелки и жди. Сборка откроет проход. Кот искренне поблагодарил доктора, повесил драгоценный контейнер на пояс. Путешествие по пузырям, можно было не только укрыться от выброса, но и с легкостью попасть в любую точку зоны. Нужно только открыть правильную дверь». «Я буду рад встрече с твоим дублем», произнес док вслед уходящему шатуну. Ксевдосталкер покинул уютный дворик, достал из контейнера сборку. Кольцо, пульсирующее голубоватым светом, с легкостью повернулось. Пространство перед ним подернулось легкой рябью, похожей на круги на воде, сбегающейся в стороны отброшенного туда камня. Сделав шаг, он оказался на болотах». Серое небо над головой всыпало на землю мелким холодным дождем, пахло сыростью и тиной. Зона приветствовала свое порождение порывом пронизывающего ветра. Кот интуитивно повернулся лицом на север, закрыл контейнер и зашагал по извилистой тропе. Ночь темным саваном упала на многострадальную землю зоны. Как всегда неожиданно. Словно в вышине кто-то могучий взял и погасил солнце. Минуту назад еще было светло, а теперь непроглядная темень скрывала все вокруг. На поляне возле больших валунов горел в костер. У огня сидели трое. Кот шагнул из темноты в круг света. Сталкеры тут же похватали оружие. «Мир вам!» — громко произнес он, продемонстрировал пустые руки и ствол, висящий на плече дулом вниз. «Позвольте у вашего костерка заночевать». «Да и вам, в случае чего, лишний стрелок не помешает». Пламя костра осветило лицо кота, отражалось в глазах, бликами плясало на потемневшей от солнца и радиации и кожи. «Спокуха, мужики!» — подал голос бородатый сталкер, которого в зоне звали Тоха. Чехлите стволы! Свой! Кот это!» «Парни!» — радостно воскликнул кот. «В потемках не признал. Вижу, костер горит. Вот и подумал, что с людьми лучше заночевать, чем с местной нежитью. А тут вы, братцы!» «Подфартило, так подфартило!» Он стащил с плеч заметно округлившийся рюкзак и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся рядом с костром на теплую землю и с наслаждением вытянул ноги. Котяра, ты же час назад чуть ли не бегом мимо нас пронесся», спросил Долговязый. «Ни ответа, ни привета. товарищи не узнал». «Я?» «Не», замотал головой сталкер. «Это вы обознались. Не мог я тут проходить. Час назад я артефакты с комариной плеши выуживал». «Успешно?» «А то в контейнере лежит», — ответил сталкер и похлопал по рюкзаку. Тут же нашлись темы для разговора. Тоха рассказал, как они отбивались от болотного сосателя, а долговязый поделился новой байкой об исполнителе желаний. И все это под беленькую. Матвеич только молчал и лишь изредка вставлял свое веское словечко. Ну, ему простительно. Досталось от мутанта. Плечо и левая рука в бинтах. Обкололи обезболивающим, да, артефакт привязали вот он и клевал носом. Утром распрощались. Кот закинул за плечи рюкзак и направился в сторону бара, чтобы скинуть там удачно добытый хабар. Приятели в противоположную сторону. Так сложилось, что везение, сопутствующее в этой ходке, закончилось. Кот угодил в засаду. Бандиты окружили со всех сторон, тыча в него стволами. Пятеро на одного и никаких шансов отбиться. Пришлось бросить оружие и поднять руки. Любым отморозком в зоне находится место. Вот и эти несколько дней промышляли на тропе. Рюкзак отобрали, а начавшему сопротивляться коту зарядили прикладным по затылку. После чего мир поплыл и погас. Пришел в себя в сарае, привязанном к столбу, к которому, наверное, когда-то вязали корову. Руки за спиной стянуты веревкой, босые ноги тоже. Щека саднило, левый глаз не открывался во рту ощущался солоноватый привкус крови. Сколько провисел в таком положении, он не знал. Казалось, что прошла целая вечность. Он уже подумал, что бандиты оставили его тут умирать, но двустворчатая дверь отворилась, в темное помещение проник нестерпимый яркий солнечный свет. Сталкер, привыкший к темноте, непроизвольно сощурился. Два братка, одетые в черные кожаные куртки, втолкнули в сарай наемника». Он упал на истлевшую солому, с минуту пролежал без движения, затем забарахтался и поднялся на ноги. Обладателем синего комбеза оказалась девушка. Она повертела головой, осматривая помещение. Прихрамывая, подошла к двери, ощупала дверной косяк. «Крепкий, зараза!» – констатируя факт, произнесла она. Подошла к сталкеру, села рядом. «Давно ты тут?» Кот не ответил, лишь покивал головой. Наемница подползла к нему и принялась развязывать веревку. Вскоре сталкер смог шевелить руками, избавился от пут и обессиленно опустился на пол. Затекшие ноги отказывались его держать. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась девушка. Год. «А я Аня», – представилась она, немного помолчав, добавила. «Ну, так на моем жетоне написано. А на самом деле я не помню, кто я и откуда. И мой ли это жетон, тоже не знаю. Доктор сказал, что я выжила после нападения кукловода». Основательно псионик за мозги схватил, распамять отшибла. Она криво усмехнулась и продолжила рассказ. «Док сказал, что меня с болот сталкер к нему принес. Я его смутно помню. На тебя похож». дина. Приехали!» — возмутился кот. «Второй раз за сутки слышу, что кто-то на меня похож». «Тише!» — прошептала девушка и легонько приложила ладонь к его рту. «Слышишь, идет кто-то!» Затем притянула кота к себе и в ухо прошептала «Выбираться надо!» «Встань к столбу, будто привязанный, а я их тут встречу. Положим, стволом разживемся, а это уже что-то». За дверью послышались шаги и возбужденные возгласы не совсем трезвых братков. «Слышь, Кири, с женой велел бабу привести заплетающимся языком говорил бандит. «А я думаю, пацаны не сильно обидятся, если мы первыми развлечемся». Второй неразборчиво что-то промычал и с подельником был полностью согласен. По его указанию отворил скрипучую дверь и первым ввалился во мрак сарая. Навстречу ему шагнула девушка. «Мальчики, отпустите меня, пожалуйста», — жалобно попросила она. «Слышь, сюда, тёлка, будешь сговорчивой, не обидим», — в ответ промямил бандит и сгробастал ее в обеде. «Киря, ты ничего не попутал», — пьяным голосом заявил приятель. «Делиться надо. Держи ее, я мигом». Кот едва сдержался, выжидая удобного момента. Стволы обоих отморозков валялись на полу, а эти твари откровенно лапали девушку. Как только один из них повернулся спиной, он тут же бросился с веревкой, накинул ему на шею и со всей силы затянул. Пока расправлялся, не увидел, с какой быстротой и ловкостью Аня обхватила ладонями лицо своего мучителя, резко повернула его голову, сломала шею. Подобрала видавший виды АКМ и поторопила сталкера. «Давай тихо!» чтобы остальные не сразу хватились. Но тихо не получилось. Со стороны холмов кто-то открыл по атаге бандитов прицельный огонь. Короткая перестрелка, и живых в лагере осталось двое — Кот и Аня. А их незримый помощник молча растворился в зеленке. «Ты теперь куда?» — поинтересовался сталкер, упаковывая трофеи в свой рюкзак. «Не знаю», — тихо ответила девушка. «Может, со мной?» — осторожно спросил Кот. «Я в бар Вольников иду». Кабар продам. Одежу тебе поменяем, а то синий цвет многих нервирует. Обещаю, приставать не буду». «Можно и с тобой?» — согласилась она. Бывшая наемница уже поняла, что одной трудновато будет выполнить задуманное. Тем более это проклятое место грозилось стать ее домом на всю оставшуюся жизнь, а, как правило, одиночки живут недолго. «Тебе на большую землю надо», — сказал сталкер. Он смерил девушку взглядом и решил, что так будет лучше для нее». «Ну, не место тут женщинам. Зона, сука, ревнивая, и конкуренток не терпит». «Кабар Багрим, снарягу прикупим и двинем к периметру», — предложил он. Выйду тебя за пределы. А там в больничку ляжешь, сейчас доктора многое лечат. Глядишь, память к тебе вернется». Девушка замотала головой. «Нельзя мне туда. Доктор с болот сказал, что если за периметр выйду, умру. Какая-то частичка зоны во мне, и если я хочу выбраться, то идти надо к центру, в самое ее сердце» и у обелиска правильное желание загадать. «Байги, это все!» — пробурчал в ответ кот. «Если бы такой чудо-артефакт на самом деле существовал, то его бы сталкерня давно бы на осколки растащила». Он не раз слышал об этом кристалле, который якобы исполняет желание, но ни разу не видел вернувшихся от него, тем более с осуществленными мечтами. Считал, что это фанатики нарочно сплетни распускают, народ заманивать, а такие вот бедолаги верят и прутся туда». «Не прогонишь, то я с тобой похожу», — упрямо заявила девушка. «А как буду готова, двинусь к центру искать обелиск». «Понимаешь, мне себя найти надо», — с грустью в глазах произнесла она. «Ты не представляешь, каково это — смотреть на себя в зеркало и видеть там незнакомого человека». «Ничего, привыкнешь. Новыми воспоминаниями обзаведешься. Еще легендой станешь». Неуклюже попытался успокоить ее кот, но это у него плохо получилось». Он еще не знал, что последует за ней к обелиску. из последних сил доползет, но, стоя на краю своей жизни, правильного желания загадать не сможет. Вторую неделю Шатун сопровождал сталкеров, словно их личный ангел-хранитель. Пользуясь пространственными пузырями, забегал вперед, отстреливал мутантов, обзавелся СВД и издали помогал в перестрелках Аня каким-то шестым чувством ощущала его присутствие и всегда оглядывалась, когда он с нежностью смотрел на нее. Кот подшучивал, когда она говорила, что на нее кто-то смотрит, а сам пытался вычислить соглядатая. Незаметно для себя сталкер привязался к девушке, а когда чуть не потерял ее на аномальном поле, понял, что не мыслит больше своей жизни без нее. Последней каплей, подтолкнувшей его к решению отправиться к обелиску, стал подброшенный шатуном на ладонник, в котором единственным файлом был дневник некого Шамрая, который побывал там, но так и не смог ничего пожелать. С этого времени путь парочки лежал строго на север, где под бетонной крышкой саркофага покоилось истинное сердце зоны. Надвигающийся выброс заставил фанатиков снять свои посты. Одни деловито убирали крупнокалиберные орудия из бойниц, другие спешили в убежище, в котором предстояло переждать катаклизм в трансе коллективной молитвы их божеству, великому обелиску. В небе то и дело вспыхивали всполохи нестерпимо яркого света, а земля вторила им короткими толчками. Выброс грозил переутюжить территорию зоны волной аномальной энергии. В это время монохромным братьям было не добежавших вдоль бетонного забора сталкеров – Их сознание и воля были полностью подчинены хозяевам, а те, в свою очередь, хотели уберечь свое стадо, сгоняли их в подземные укрытия. «Другого шанса у нас не будет!» – перекрывая шум ветра, прокричал кот. «Давай за мной вдоль тех столбов, до БТР, а там, кажись, проход». «Вниз нам надо!» – с беспокойством в голосе произнесла Аня. Она то и дело поглядывала на небо, ведь до выброса оставались считанные минуты, А они, как назло, заблудились в лабиринте гигантских строений. «Обещаю тебе! Успеем!» — подбодрил ее напарник и первым ринулся вперед. В упор расстрелял фанатика, возникшего перед ним, добежал до укрытия, огляделся в поисках цели. «Снайпер!» — прокричала девушка. Пуля просвистела над головой и отрикошетила от стены. Кот приник к прицелу и увидел, как выпала винтовка из рук стоявшего на крыше фанатика, как монохромный свалился вниз». По делом он тебе!» – прошептал он и прикрыл с собой подбежавшую Аню. Откуда стреляли, он не понял и едва не пристрелил, словно ниоткуда возникшего сталкера, лицо которого было скрыто противогазом. «Давай за мной!» – прокричал тот и рукой указал направление. «Нам туда! В ангаре, в подземку спуск есть! По нему и пойдем!» вывай конечно, придется, но проход только там!» Раздумья не было времени. Сталкеры положились на неожиданного проводника и помчались за ним. К счастью, у ворот ангара никого не было, полумрак при открытой двери манил ложной безопасностью. Будто там можно укрыться от всего этого, спрятаться, как прячется под кроватью ребенок во время грозы. «Ты первым!» — велел кот новому спутнику, а когда тот скрылся за дверным проемом, буквально втолкнул туда Аню. Огляделся вокруг, сопровождая поворот головы стволом автомата, убедился, что никто их не преследует, заскочил сам. «Вниз! Быстрее!» — кричал сталкер. Противогаза оденьте! Фонит там!» Он первым полез по металлической лестнице в узкий колодец. Оказавшись внизу, подхватил на руки спустившуюся девушку. Наверху что-то громыхнуло, и земля отозвалась коротким толчком. Кот сорвался со скользких перекладин и с грохотом свалился на бетонный пол. «Я проведу вас!» — заявил сталкер, протягивая руку коту. «Доверьтесь! В этом лабиринте я уже был! Дорогу помню! Остерегайтесь фанатиков! Никогда не узнаешь, откуда они вывернут!» Следующие 300 метров сталкеры преодолели без приключений. Топот тяжелых ботинок гулко раздавался по коридору, отражаясь от бетонных стен. Тактический фонарь в руке проводника освещал путь, вырывая из темноты фрагменты стен, пола, клочев паутины, что свисали с низкого потолка. «Нам наверх», — заявил сталкер, когда троица уперлась в стену с металлической лестницей на ней. Кот полез первым. Он не доверял парню, так хорошо знавшему эти темные коридоры. Если засада, то лучше самому встретить врага, и у Ани будет шанс уйти. Хотя куда денешься с подводной лодки? Вокруг фанатики, а наверху грозится выброс. «Чисто!» — крикнул он вниз. Немешка поднялась Аня, а вслед за ней парень в противогазе. «У нас мало времени! Бегом!» — прокричал тот и потянул сталкеров за собой. Через десяток метров остановился, указал на ящики у стены. «Сектанты! Прячемся там!» Два экзоскелетчика прошли совсем рядом и не заметили притаившихся в тени сталкеров. «Теперь направо!» — очень тихо прошептал проводник, жестами показал поворот. «Дальше по узкому коридору, потом наверх!» Сталкеры переглянулись, и когда жужжание сервоприводов ходячих танков стихло, помчались дальше. Кот толкнул Аню за угол, когда навстречу вышли фанатики. Они, не говоря ни слова, рассредоточились и открыли огонь. Пустой коридор наполнился оглушительным грохотом. Пуля ударила коту в грудь, и он завалился на спину. Боль парализовала, не давала дышать и ясно мыслить. Он слышал, как огрызался укороченный калаш Ани, отрывисто лаяла винтовка неизвестного. Сознание плыло и скатывалось в темноту. Он не видел, как парень, прикрывая собой, отправил девушку в лаз, только почувствовал, как сильные руки схватили за капюшон и поволокли куда-то. Бывшая наемница ловко выхватила из разгрузки аптечку, когда они оторвались от преследователей. Вытащила шприц в тюбик и выгнала иглу ему в плечо. Перевязать надо! Нет времени! оборвал ее сталкер и потянул дальше. Выброс с минуты на минуту, и я вам уже ничем не смогу помочь. А твоего напарника ты заберешь на обратном пути. Он пришел в себя и сам о себе позаботится. Кот приподнялся, оперся о холодную бетонную стену. Одной рукой он зажимал рану, другой держал автомат. Уходите, прохрипел он, Я вас прикрою. «Нет!» – закричала Аня и попыталась выдернуть свою руку из цепкого захвата. «Иди. Ради нас. Загадай правильные желания». Девушка слышала за спиной перестрелку, но помочь не могла. Она вновь была участницей безумного марафона, инициатором которого был незнакомец. Он тащил ее по извилистым коридорам станции к самому ее центру – обелиску. Она слышала, как замолчал ствол кота. У него закончились патроны и наступила оглушающая тишина. А когда они ввалились в большое, освещенное внеземным светом помещение, грохнул взрыв. Она остановилась. В этот момент из пролома в стене вышел сектант. Вся его броня была залита кровью, что лилась из многочисленных ран. Он сделал шаг и замер, не смея переступить невидимую черту священного места. «Стойте!» — произнес он громко. «Вы не коснетесь обелиска!» «Меня скверните его нечестивым присутствием!» Он вскинул винтовку и яростно надавил на спусковой крючок. Пули защелкали, рикошетя от исковерканного бетона. Одна угодила в спину Ани, отбросив ее под ноги своему новому напарнику. Он обернулся, одиночным выстрелом оборвал жизнь сектанту, бросился к девушке, наклонился над ней, прижал ее к себе, стащил за своей физиономией противогаз. В его глазах стояли слезы. «Мы дошли! Слышишь? Дошли!» – тараторил он, поднимая ее на руки. «Кот!» – зашептала она, прикасаясь ладонью к его колючей щеке. Шатун закивал головой и понес ее к огромному кристаллу. Сквозь дыры в крыше саркофага пробивался льющийся с неба красный свет, смешивался с сиянием обелиска, тем самым рождал непередаваемую гамму цвета. Торжественный голос звал в круг это сияние, обещая выполнить самое заветное желание. «Ничего этого нет! И никогда не было!» Громко прокричал двойник сталкера по имени Кот. «Никогда не было!» — повторила умирающая девушка. И тут во всей своей красе грянул выброс. Пространство разверзлось, поглощая все ярким светом. Парень открыл глаза. Первое, что он увидел — хмурое серое небо и низкие тучи, медленно ползущие туда, куда их гнал колючий ветер зоны. «Где я?» задал сам себе вопрос, немного подумав, добавил «Кто я?» и сам же себе ответил «У меня есть имя и меня зовут Кот». Он повернул голову и увидел грязные босые ступни, протопавшие рядом. Хозяин этих ног остановился тяжело сопя, постоял рядом, двинулся дальше. Парень приподнялся. Теперь он видел, что рядом прошел кукловод. Мутант остановился, повернулся к нему и слегка наклонил голову. Правую руку поднес ко колбу, приветствуя порождение зоны. Сухой, как старые осенние листья, ментальный голос донес до сознания странные слова. «Ты не такой, как они. Ты помнишь». «Да, я помню», — прошептал в ответ дубль, и вытянул из-за своего ботинка охотничий нож. Сона не может копировать огнестрельное оружие, а продублировать полоску острой стали ей под силу. «Постой!» — крикнул он вслед уходящему кукловоду. Мутант остановился. Собрав все силы, шатун поднялся на ноги и шагнул навстречу твари. Сделав хороший замах, вогнал клинок в уродливую голову. Кукловод пошатнулся, рухнул на колени, затем завалился на бок». Из камышей вышли наемники, и кот с замиранием сердца увидел белокурую девушку в их рядах. «Обана! На ловца и зверь бежит!» — произнес один из них, глядя на псевдосталкера. «Кот! Влиятельным людям дорогу перешел, раз заказ на твое устранение поступил!» «Нехилую тварь положил!» — добавил другой, трогая носком ботинка трубку клавода. Стоя под прицелом, на волоске от гибели, Шатун улыбался. Он был счастлив от мысли о том, что он смог все-таки все изменить, а не жива и будет жить дальше. Он загадал то самое правильное желание. Девушка подошла к нему вплотную, стараясь не смотреть в его глаза, произнесла «Ничего личного, мы только отрабатываем контракт». Над болотами прогремел выстрел.